Глава 21. Несколько часов спустя Вет Шантилос явился на мостик мон За это время он успел сделать много дел: выслушал подробное мнение Куббера о состоянии машины и умении пилота обращаться в бою с верной техникой, проиграл сражение с медиками, которые вцепились в него не менее жадно, чем технари в Крестокрыл. Ведший глазом моргнуть не успел, как очутился в лазарете, что еще хуже, в бакта-камере, и теперь ее кислый привкус преследовал коррелянина повсюду. Еще он посетил душевую, где смыл себя копоть и пот, и успел переодеться. Горло еще немного соднило, но больше по старой памяти, зато легкие ему от дыма прочистили основательно. Мостик крейсера тоже претерпел изменения. Крепления капитанского сиденья вышли из строя. Ионома против обыкновения стоял за пультом, за той его частью, которая не спеклась в единое целое. Палубный настил местами вздыбился. Еще в руки присутствовали новые вахтенные смена и лично хан Соло, повернувшийся ко всем спиной. Затерявшись в горьких думах, соплеменник уставился в глубины гиперпространства. Печатая шаг, Ведж промаршировал к начальству. «Команда Рантилос по вашему приказанию прибыл». Хан ответил не сразу. Выглядел отставной контрабандист усталым и разбитым. Черты осунувшегося, грубовато вылепленного лица заострились. Соло вздохнул. «Мы его упустили». «Мы ему нападали», — поправил земляка Ведж. «И взорвали поцелуй бритвы. Но Синж ушел. Достанем в следующий раз». «Тошнит меня от следующих разов». Хан криво улыбнулся, на долю секунды вновь становясь прежним самим собой. «Я тебя держу, пари, тошнит от хмурого хана Соло!» «Мы с тобой взорвем Синджа, и ты сможешь вернуться к жизни, полной безответственности и плотских утех», — пообещал ему Ведж. «За это я выпью, как твои ребятишки». «Нормально. Лоран выкарабкается. Мы чуть было не пустили Хрюка». Он дрейфовал навстречу забвению, без двигателей, без лазеров, без связи, но Шало Эльприн высчитала его траекторию, и за ним смотался «Солнечник». Мы даже обрели оборудованный гипердрайвом перехватчик. Как только тебя сделают генералом, сразу требуй, чтобы тебя назначили начальником службы снабжения. Ты из всего ухитряешься извлечь выгоду. Ведж немного понаблюдал, как Соло вновь проваливается в задумчивое состояние. Вид притихшего соплеменника действовал ему на нервы. Хан, на что это похоже? Быть чьим-то личным врагом? Ненавижу я это. Но никому не могу подпихнуть работенку. По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не начнет питать к военачальнику те же горячие чувства, что и я». Хан с неожиданным интересом и надеждой окинул Антилоса оценивающим взглядом, что-то прикидывая в уме. «Не пропало желание выпить?» – поспешно сменил тему Ветч. Хан фыркнул. «Ха, «А ты как думаешь?» В личных покоях вы начальника Синджа бесшумным привидением, как будто из воздуха, возник генерал Мелвор и положил на стол инфочип. Окончательный подсчет потерь и анализ. Синдж даже не повернул головы, в нем не осталось ни капли обычно кипучей энергии. Даже складки жира у него на боках, казалось, уменьшились. Не сейчас. Потом. Как по-вашему они провернули этот фокус? Вы начальник без интереса отмахнулся. «Подкупили кого-нибудь из пиратов», — неохотно пробурчал он. «Должно быть, подкинул маячок к нам на борт, когда прилетал за оплатой. Несмотря на все обыски и сенсоры, не знаю я как. Выясним, какие будут приказания». Синж апатично кивнул. «Подготовьте все доступные грузовые корабли и вернитесь в квадрат последнего сражения. Соберите каждый обломок, какой только сумеете разыскать, каждый винтик, неважно, большие или маленькие, все отправьте на базу «Ранкор». «Будет сделано, сэр!» Мелвор деликатно выждал несколько минут. «Могу ли я поинтересоваться, зачем это вам?» «Завтра поинтересуйтесь. На сегодня хватит с меня разговоров!» Генерал Мелвор поднес ладонь к козырьку каскетки. Он редко отдавал честь искренне, но сейчас был именно такой случай. Келл приволок огромную охапку цветов. Мордашка хотел было подпрыгнуть от неожиданности, но не получилось. Полностью игнорируя Гарика, здоровя колдораниц огляделся по сторонам, вывалил ароматную лиловую растительную массу на столик для еды и только потом заметил Дию, которая примостилась на краешке госпитальной койки. Одной рукой Твиллика обнимала мордашку за шею, второй нежно гладила по лицу и, собственно, была той самой причиной, по которой Лоруну не удалось воспарить над кроватью. Келл по достоинству оценил позу девушки и соблазнительно приспустил застежку на летном комбинезоне. «Ясно», — констатировал Тайнер, — «праздник в самом разгаре». Диа отвлеклась на бугры мышц, распиравшие комбинезон рослого лейтенанта. Мордашка яростно сверкнул глазами. «Какой еще праздник?» «УКМЭСК спроси». Только тут Гарик обратил внимание, что Тайнер явился не один — За ним, стеснительно потоптавшись на пороге и чуть было не смахнув стойку с капельницей, протиснулся хрюк, следом в припрыжку влетел Янсен, а уж за ним вошли призраки в полном составе. Тирия волокла статуэтку человека в сером мешковатом комбинезоне, что-то сжимающее в поднятой над головой руке. Изяществом это произведение искусства не отличалось, зато явно оттягивало руки. Последним был Антилас. «Все собрались». — поинтересовался он. — считая больного, — подтвердил Янсен, скоренько пересчитав народ по головам. Верч со строгим видом повернулся к мордашке, вызвав у Гарика панический приступ желания залезть с головой под одеяло. — Лейтенант Лорен, вы вернули машину на учебный фрегат Тедевиум в самом худшем виде, в каком только наши механики видели крестокрыл. Ваш организм, который тоже, между прочим, является собственностью армии, выглядел не лучше. Насколько мне дали понять, части вашего истребителя и вашего тела были тщательно перемешаны. Его пришлось вырезать из кокпита, со смешком поддакнула Лара. а Он все рвался поговорить с врачами о пластической хирургии. «Ну, я собирался рассказать», начал Гарик. «И за это, невозмутимо продолжал Веч: мы представляем вас к награде «Кошмар механика». Тирия выдрузила на койку статуэтку». И теперь стало ясно, что в руке фигурка, словно оружие, держит гаечный ключ. Лицо механика было искажено яростью. Мордашка потыкал в статуэтку пальцем. «Лепили с одного из сыновей Куббера», — сделал вывод Лорен и приосанился. «Хочу поблагодарить всех, кто доставил на базу мои части, тех, кто доставил части моего крестокрыла, а также всех тех, кто всю эту кучу рассортировал должным образом и ничего не напутал». Призраки устроили бурную овацию. «Теперь о серьезном», — сказал веч «Смирно!» Эскадрилья вытянулась с предписанной уставом стойки, кроме мордашки, который еще раз попытался встать, и Дии, которая опять удержала его на месте. «Недавняя суматоха», — заговорил Антилос, «не позволила мне завершить одно небольшое дело, которое следовало сделать еще несколько дней назад. И поскольку мордашка Лорн опять с нами, я даже рад отсрочке». «Шало Нельприн. Выйти из строя». Темнокожая девушка шагнула вперед. У нее было растерянное лицо. «Со времени присоединения к призрачной эскадрилье», продолжал веч, «офицер Нельприн продемонстрировала мастерство как пилота, так и десантника, не считая привычки импровизировать, которую она обратила на пользу нашего подразделения в частности и флота Новой Республики в целом». «Криллианин протянул онемевшей Шалле новые лычки». «Рад сообщить, что вам присвоено звание лейтенанта. Поздравляю!» Они обменялись рукопожатиями. Шалла открыла рот, чтобы что-то сказать. Закашлялась и смущенно потупилась. «Спасибо». «Мне-то за что. Это все твоя заслуга. Но еще в штабе немного потрудились, вычисляя твою роль в сражении с поцелуем бритвы. Тебе даже разрешили украсить машину половиной силуэта «Звездного разрушителя». Шалла испуганно ойкнула И зажала рот ладонью Остальные принялись азартно хлопать ее по плечам Спине и чуть-чуть ниже Дия, которая в общем гомоне не участвовала А по-прежнему перебирала мордашкину челку Удивленно дернула лекку Эй, а это еще что такое? Изумление в ее голосе Заставило пилотов повернуть головы к ней Твиллика ущипнула Гарика за щеку И краешек шрама остался у ней в руке Диа потянула сильнее. «Уй!» — взвыл Мордашка. «Больно же! Ну не успел я рассказать, не успел! Издеваться-то зачем?» Но Дия своего занятия не бросила и трудилась до тех пор, пока шрам не сошел совсем, как переводная картинка. Под ним обнаружилась розовая гладкая кожа. «Мордашка!» — Гарик вздохнул. «Начни ухаживать за девушкой, и она начинает считать, что вправе оторвать от тебя кусок». Твиллика в ужасе разглядывала извивающийся в ее пальцах кусочек синтеплоти, а Лорен сиял ухмылкой на чистой, неповрежденной физиономии. Улыбка померкла, когда Гарик выяснил, что в палате царит гробовое молчание. «Я не виноват. Это все Тон фанон. Он оставил мне деньги для пластической операции, иначе наследство отходило к парню, которого я терпеть не могу. Меня вынудили. Ну, конечно». Диа немного успокоилась. А ты даже помолодел. Так ты почти такой же, как в черной банте!» Мордашка оскорбился. «Ты же говорила, что не видела моих фильмов!» Твиллика казарно улыбнулась. «Соврала!» Крохов катил из коридора тележку, нагруженную бутылками в контейнере-охладителе и пластиковыми тарелками с бутербродами. Он даже где-то раздобыл настоящие стеклянные бокалы. «Мордашка не пьет», — объявил так ваш «Мы пьем вместо него». а Он передал бутылку Янсену. Уэс вооружился ножом и повел атаку на запечатанное горлышко. «И за Тона Фанана», — предложил он. «И с натяжкой за Кастина Донна». «И за шрамы, от которых избавляешься, когда они больше не нужны», — добавила Твиллика. «И за мордашки запихали в рот искусственный шрам». «И», — продолжала Дия, — «за друзей» которые не пытаются все время одурачить тебя». Гарик выплюнул импровизированный кляп. «Милая моя, это же призрачная эскадрилья. Даже не мечтай!»